Глава ш е с т а Она отключилась, но в то же мгновение звякнул сигнал нового вызова. Я в у д и в л е н и и дёрнулся, не так уж часто, звонят незнакомые. Но сейчас вообще-то моя жизнь пошла как-то резко с ускорением. Так что да, всё теперь может случаться. «Связь», — сказал я, — и лобовое стекло превратилось в экран, с которого с пугающей интенсивностью В меня уставился незнакомый мужчина. С виду типичный менеджер, который менеджером стал на прошлой неделе, и потому ладонь привычно лежит ближе к тому месту, где недавно была кобура. «Простите, господин Юджин», — сказал он быстро, «хотя вы сейчас не заняты, но я все равно не задержу вас». «Да», — подтвердил я, — «за рулем, знаете ли, не совсем удобно», — он сказал тем же торопливым голосом. «Мы знаем, вам порекомендовали отказаться от сотрудничества с нами. Это ваше суверенное право, никто не посягает, но вы свободный человек. Поэтому вправе принять лично своё решение, а не позволять себе указывать. Откажетесь, так откажетесь. Мы слова не скажем. Утрёмся и уйдём». Я пробормотал. «Кажется, догадываюсь, кто вы и что вы». Он сказал так же быстро. «Это многое упрощает». «Слушаю вас», — сказал я, но сам сжался в ожидании неприятностей. «Мы занимаемся тем», — сказал он, — «что народ называет хай-теком, хотя хай-тек, как вы знаете, вбирает в себя всё, начиная от медицины и заканчивая... заканчивая всем на свете. Догадываюсь, вам уже сказали, что мы прём прямо к цели, мало оглядываясь на алармистов, призывы общественности и консервативных учёных, это правда». «Чрезмерная осторожность, по нашему мнению, только вредит». Он на миг замолчал, уставившись в меня требовательным взглядом, и я промямлил. «Ну, вообще-то, да». «Ни одно правительство, — сказал он резко, — не разрешит выпустить на рынок препарат от рака, который 999 человек из тысячи будет излечивать, а одного убивать. Они потребуют, чтобы препарат довели до такого состояния, чтобы излечивал всю тысячу и без побочек». То есть делать безопасным для всех. А это означает ещё годы и годы доработки и долгих клинических испытаний, за время которых умрёт несколько миллионов раковых больных. Вы понимаете, счёт уже идёт на миллионы. «Да», — сказал я осторожно, — «я слышал о мультираке». «Вот-вот, он принимает характер эпидемии», — я спросил, понизив голос, с вы такое выпускаете?» Он чуть заколебался, тоже понизил голос. «Нет, мы не занимаемся конкретно медициной. Хотя и занимаемся, но не приоритетно. Однако стоим примерно на такой же позиции. Общество в большинстве на нашей стороне, но власти против». «Вообще-то концы вообще против науки», сказал я. «И техники». «Вот-вот», ответил он. «Как вам такая более активная жизнь?» «Нет», – сказал я, – «неинтересно». «Вы не поверите, но мне спокойная жизнь дороже, чем гора бабла. И что я с ним буду делать? У меня есть всё, что нужно для счастья. А личные яхты и самолёты – ни к чему тому, кто не слезает с дивана». Он подумал, посмотрел на меня внимательно. «Ладно, деньги не нужны, а возможности?» Я переспросил. «А что это?» Он ответил уклончиво. «Это зависит...» Одни возможности дадут вам летать и ездить VIP-классом, другие откроют путь в закрытые клубы, третьи, но это только как предположение, позволят вам получать в числе первых некоторые гаджеты, которые сперва тестируют наши сотрудники, а потом запускаем в широкую продажу. После выявления недостатков, исправления и доработки. На это уходят годы, я имею в виду на выявление всех возможностей. И все это время наши сотрудники пользуются теми гаджетами и девайсами, которых как бы еще и не существует. Я сказал осторожно. Как я понял, вы предлагаете мне работу? Что именно? Пока ту же самую, курьера, ответил он. Но с перспективой роста. Насколько быстрого, как догадываетесь, зависит от вас. И что я должен возить? Он впервые за время разговора чуть-чуть улыбнулся. Вас удивит, но то же самое. Чипы. Сейчас все упирается в чипы. Электроника, медицина, автомобили, рыбоводство. Да вообще все. Это самая быстро развивающаяся и самая н а у к а е м к а я область. Потому к ней такое внимание. Чипы, повторил я. Это как? Снова в бронированном автомобиле? С кучей охранников? Он покачал головой. Никаких бронированных машин. Они только привлекают внимание. Вы будете ездить один и без всякой охраны. К счастью, вас пока никто не знает, как работника нашей фирмы или Скальгрима. Хотя да, после вчерашнего случая вас тоже взяли на учёт в г е а ц и н т е Потом, возможно, занесут в картотеку ещё одной-двух охранных структур солидных фирм. Но сейчас вы чисты. И то, что мы с вами общаемся не в офисе, а вот так... «Это для того, чтобы вас не включили в картотеку входивших хотя бы раз в скальгрим или г е а ц и н т «Разумно», — сказал я солидно, словно матерый жук, и могу одобрительно похваливать охранные структуры. «Глушилка работает?» — он кивнул. «Наш разговор все слышат, только не этот, а синтезированный заранее». «Разумно», — повторил я чуточку ошарашенно, «и что вы хотели?» То же самое, сказал он, что вы сделали для Скальгрима. Только не от нас, а к нам. Нужно взять одну вещицу в дальнем филиале и привезти к нам. Понимаю, сказал я осторожно. Материальные ценности по имейлу еще пересылать не научились. Вот-вот, сказал он. У вас же сейчас бонусный отпуск. Но зачем отпуск молодому и сильному? А оплата будет вдвое выше, чем у вас в Скальгриме. «А, – сказал я. – Похоже, вы многое знаете о своих конкурентах», – он ответил скромно. «Они о нас знают не меньше. Что-то по официальному обмену сведений, что-то инсайдерское. Понимаю. Вам же дали время на отдых? – напомнил он настойчиво. «Сейчас вообще все больше отдыхают, чем работают, кроме, собственно, ученых. У нас лучший отдых – работа». Он сказал, «не у них, а у нас». тем самым не отделяет себя от сумасшедших ученых. Что нравится? Мне вообще нравятся вот такие вот ребята, что немножко с хорошей такой п р и д р ь ю «Наверное, пробормотал я во мне тоже это бацилло. Заразился сумасшествием, а?» «Хорошо. Если это не станет известно Скальгриму, я возьмусь перевести ваш пакет». «У нас будет проще», — повторил он. «Никаких бронированных авто, что сразу привлекают внимание». «Если бы скальгримовцы отправили вас на метро или автобусе, никто бы на вас и не обратил внимания, пока вы не примелькались как сотрудник». «Разумно», — согласился я. Он улыбнулся. «Это не значит, что мы не отправим заметного всем курьера с охраной». «Пустышка», — сказал я с видом знатока. «Предосторожность», — ответил он. «Запомните адрес». «Кстати, вас встретят тоже не в институте, а чуть-чуть раньше». «В лесном массиве?» – спросил я. Он кивнул, ничуть не удивившись вопросу. «Там всё под контролем, посторонних не будет». Весь массив под контролем. Он снова улыбнулся. «Всегда можно найти укромный уголок». «Хорошо», – сказал я наконец. «Какие инструкции?» «Слушайте и запоминайте».